Владимир Марышев. Лицо в ладонях. в с е о б щ е е внимание по-прежнему приковано к н л о загадочной природы. Сначала его приближение зафиксировали все лунные базы, потом он приземлился в СССР на территории Казахстана. При этом ему удалось пройти мощную советскую систему космической обороны. Похоже, русские не задействовали её. Так как решили извлечь всю выгоду из своего положения, они до сих пор не дают никаких комментариев, но уже окружили объект войсками и явно готовят операцию, в ходе которой собираются им овладеть. Все планетная новостная сеть Global News, 10 а в г у с т а 2061 г о года. Малов чувствовал себя приговоренным к казни. Он стоял в центре площади, залитой кровавыми с п о л о х а м и и не мог ни избежать с нее, ни даже сделать шаг в сторону. Над ним кривлялись уродливые черные фигуры, десятиметровые гиганты без лиц, нос загребущими руками, каждая со стрелу экскаватора. Почему-то монстров никак не удавалось сосчитать: одни исчезали, другие вырастали на замену, так что их все время было не меньше трех. и не больше шести. Время от времени кто-то из черных гигантов пытался схватить человека, и каждый раз чуть-чуть промахивался, сгибаясь и разгибаясь в считанных сантиметрах от головы Малого. Корявые пальцы призраков нагоняли жуть. Но страшнее всего было запутаться в сетях безумия и остаться там навсегда. Привычный мир с буйством зелени, где ярко светило солнце, а над головой стремительно проносились стрежи, казался недосягаемым. И сейчас на краю засасывающей бездны оставалось лишь вспоминать о том, как начинался этот день. Со стороны их можно было принять за космонавтов: серебристые комбинезоны, смахивающие на облегченные скафандры, молочно-белые шлемы с красными звездами. нынешних пацанов, впечатленных рывками к Марсу и в п о я с а астероидов, такая экипировка сводила с ума. Но эти двое служили совсем в другом ведомстве. За их спинами осталось скопление спецтехники и целый полевой лагерь из быстро возводимых домиков. Там из хода операции дожидались несколько сотен военных, вплоть до высших чинов. Прибывшие из Москвы партийные деятели и даже кандидат в члены Политбюро поговаривали, что если дело примет серьезный оборот, к а н д и д а т а м могут и не ограничиться. Они прошли через рябиновую рощицу и остановились на краю круглой, как тарелка, к о т л о в и н а Ее покатые склоны заросли низкой травой, среди которой выделялись сизоватые пятна полыни, а в середине мать твою. сказал майор с в и р и н и шумно втянул н о з д р я м и воздух, словно увиденного было мало, непременно требовалось ощутить запах чужака. Вот же принесло на наши головы. Мало вподавленно молчал. Конечно, он видел снимки афиуры в разном приближении, буквально по кадру изучал головидео, но там, в стенах командного пункта, все казалось ненастоящим. придуманным чародеем компьютерной графики. Сейчас было иначе. От самой мысли о том, что монстр, расплотавшийся по дну к о т л о в и н ы может двинуться навстречу и перевалить через кромку, лейтенанта пробрал озноб. Вслед за этим противно заныли зубы. Настоящие афиуры, они же з м е и х в о с т к и близкие родственницы морских звезд, жили в тропических водах. Плоский центральный диск, пять отходящих от него длинных, иногда разветвленных лучей. Кого то эти странные создания отталкивали, хотя были совершенно безобидны. Кто же мог подумать, что ученые ксенологи, спешно привлеченные к разработке операции, не найдут лучшего названия для загадочной инопланетной твари? Но эта тварь намного, неизмеримо превосходила по сложности подлинную змеихвостку. Если не знать о ее земной сути, она могла бы сойти за творение сумасшедшего архитектора, которому щедро оплатили самые бредовые фантазии. Центральный купол неровный, словно продавленный, состоял из беспорядочно переплетенных грифельно серых отростков. При взгляде на них малову почему-то представлялись уродливые бронхи в е л и к а н а м у т а н т а Над куполом возвышался целый лес, не то трубок, не то стержней. Изгибаясь, они неуловимо переходили друг в друга, и эти и з в и в ы завораживали не хуже, чем головоломные гравюры искусника Эшера. В наружном скелете щупалец сквозь густую сеть тех же бронхов удавалось различить основу: гнутые окружности, корявые дуги и перекрученные спирали. Конец каждого щупалца ь выглядел обрубленным, но в отверстиях ничего не просматривалось. Их затягивал белесый туман. Свирин повернулся к Малову и обвел его с ног до головы с у м р а ч н ы м взглядом. Так смотрит на сомнительный товар, отказаться от которого не удалось, но воспользоваться им ни ни. Ну что, лейтенант, пожевав губами, сказал Свирин, пора за работу. Я схожу разузнаю, чем она собирается нас встретить, а ты будешь дожидаться здесь. В первое мгновение Малову показалось, что он о с л ы ш а л с я то есть как это дожидаться? Мы же одна команда, а подстраховка? Команда говоришь? Майор потер ручище и могучий загривок чуть пониже шлема. Не вижу я никакой команды. С г а н т а р е м пошел бы куда угодно, хоть к главному бесу навила, потому что знаю, вытащит. Мы с ним на пару такого хлебнули. Начнешь рассказывать, не поверят. А ты, порхота, довелось понюхать. Малов проглотил оскорбление, но ответил не сразу, боялся сорваться, как с ним случалось на гражданке. Тогда, поставив обидчика на место, он долго расхаживал героем, а сейчас лучше не думать. Товарищ майор, г о н т а р я дать не смогли. Он в другом месте и у него такое задание, с которого не снимают. Знаю. А у меня высшая квалификация, все испытания на отлично и практика. В конце концов есть же инструкция. Инструкция. Сквозь зубы протянул с в и р и н Отличник говоришь и практика имеется. Да тебя туда везти все равно что на убой, просто взять и положить на месте. А потом в глаза родителям смотреть. Думаешь все просто, как в тестиках? Ни черта! Шарахнет полем четвертого уровня и расплывешься, словно медуза по асфальту. Подстраховщик, мать его! Тут реальный опыт нужен, а практику свою, так называемую, засунь, знаешь куда. Мало взнал. Майор говорил жестокие, несправедливые вещи, но даже осмелев и наплевав на устав, возразить было нечего. Советские оборонщики начали работы над психотропным оружием еще на стыке веков, но за десятки лет особых успехов не добились. Пытались, конечно, создать его и на Западе, однако там дело тоже не пошло. Энтузиазм сменился разочарованием, и казалось, тема повсеместно заглохла. Однако со временем горячие войны во всем мире стали сходить на нет. Зато в разных концах света все чаще вспыхивали бескровные. кибернетические. Тогда-то и возникла новая волна интереса к психотронике. Ее серьезно двинули вперед разработки американских, европейских, китайских ученых. Советские старались не отставать и нашли целый ряд уникальных решений. Поначалу казалось, что главное — таким оружием обладать. Однако вскоре пришло понимание: вбухав уйму денег в волны ужаса. Надо выложить не меньше, чтобы защититься от ответки. И тогда была создана группа, которую н е м у д р с т в о я лукаво назвали пси. В нее отбирали кандидатов, выдержавших кучу изнурительных тестов. Потом начинались еще более изнурительные тренинги, и после каждого мозг словно обрастал дополнительной скорлупой, заслоном от внешнего воздействия. А когда кое-что начало получаться и в группе появились настоящие а с ы им выпало прикоснуться к невероятному. В одной из тихих августовских ночей с неба на территорию Союза свалилось нечто, настолько ч у ж о е и непонятное, что система противоракетной обороны не смогла распознать объект. Приземлившись, космический гость исчез для всех приборов, словно закутался в плащ невидимку. На третий день раскрылся, возможно, разрядились генераторы защитного поля. Тогда-то в одном из малолюдных уголков Северного Казахстана, к восторгу от п е т р о Павловска, и обнаружилась афиура. К ней немедленно стянули военных, отцепили все подходы. Какое-то время активных действий не предпринимали, присматривались и вели съемку с беспилотников. Затем нашли добровольцев, готовых познакомиться с объектом поближе, хотя из безопасного расстояния. Какой именно считать безопасным, решало начальство. А на не б е з о п а с н а я за эту условную черту отправили юрких шестиногих роботов. Однако ничего хорошего из обеих з а т е й не вышло. На подступах к куполу Афиуры роботы заглохли, и никакие команды не могли сдвинуть их с места. Казалось... Добровольцам повезет больше, но только до тех пор, пока они не подверглись ментальной атаке. До такой силы, что потом несколько дней отходили от нее в госпитале. Это было жутко, но в то же время хоть что-то прояснилось. Ага, пришельцы балуются психотронным оружием? Как же? Знаем, проходили. И люди с большими звездами на погонах вспомнили про группу Пси. И если не они, то кто же? Поплотнее приладив шлем, майор начал проверять, как тот работает в разных режимах. Считалось, что он за счет разнонаправленных токов защищает хозяина от ментальных атак. Сами псишники, правда, не очень-то ему доверяли, больше полагаясь на собственную выучку. Но нельзя же наплевать на штатное снаряжение, да и какая-то польза от него все равно есть. В конце концов, даже обыкновенная картонка может остановить пулю, если та сильно на излете. Слушай сюда, лейтенант, сказал с в и р и н закончив проверку. Будешь ждать меня здесь ровно два часа. Не вернусь, пойдешь и посмотришь. Но очень осторожно. Если я... Он на секунду запнулся. В общем, если можно помочь н е рискуя собой, помоги. Если риск есть, не суйся. Вызывай спасательную бригаду. Лучше один т р у п чем два. Все ясно. Вдвоем бы надо, товарищ майор. Упрямо наклонив голову, ответил Малов. Так шансов больше. Я справлюсь, можете положиться. Да что ты заладил? Повысил голос с в и р и н Чувствовалось, что он раздражен. И так на душе кошки скребут, а тут еще подчиненный достает. Приказ получил? Выполняй. Малов зачем-то глянул вниз, сосчитал п р и м я т о й ногой травинки и лишь затем обреченно выдохнул. Есть. Свирин беззвучно п р о ш е в е л и л губами и начал спуск. По пути он что-то оживленно говорил в коммуникатор. Дойдя до обреза ближайшего щупальца, майор пару минут топтался перед ним, замерял характеристики полей. Потом решительно шагнул вперед и исчез в белесом тумане. Минут десять Малов б е с ц е л ь н о ходил по краю к о т л о в и н ы затем сел на траву и принялся по периметру с в и р е н о проверять аппаратуру. Хотя большого смысла в этом не было, все равно проверено и перепроверено. Главное, чтобы не накрылось там внизу. После ч п с роботами не знаешь чего и ждать. Лейтенант повертел в руке коммуникатор. Тот почему-то молчал, хотя давно уже должен был взорваться недоумёнными вопросами. Видимо, майор сумел поговорить с кем надо и убедить их, что поступает правильно. Верилось в это с трудом, но авторитет с в и р и н а порой позволял ему делать невозможные вещи. Не придумав, чем еще себя занять, Малов вошел в сеть. На виртуальном экране вспыхнули заголовки главных союзных новостей. исполнилось 30 лет Советско-Японскому Мирному Договору. Окончательно решено сделать станцию автомат Марс Гамма обитаемой. Подмосковный нанокластер впервые превзошел по эффективности американскую силиконовую долину. В Беларуси открылся новый завод по производству интеллектуальной сельхозтехники. Увидев последний заголовок, Малов ностальгически вздохнул. Когда-то он рвался в аграрии. Мечтал о счастливить планету, где до сих пор не удалось повсеместно победить голод. Но ему никак не давались некоторые важные дисциплины, а конкурс в е д у щ и й сельскохозяйственные вузы был сумасшедшим. Поступить в военное училище оказалось намного проще. Он свернул экран, спрятал прибор и стал ждать. Время текло невыносимо медленно, словно с о ч и л о с ь по капле. Майор не появлялся. Вообще ничего не менялось, как будто Афиура заглотила добычу и погрузилась в сон. Наконец, п ы т к и ожиданием пришел конец. Малов встал и, стараясь прогнать мысль, что со Свирином случилось неоправимое, зашагал вниз по склону. Вскоре он уже пробирался внутри щупальца. Туман сильно размывал очертания ребер, выступов, так что приходилось смотреть в оба. Вдруг малого кольнуло ощущение тревоги. Он застыл, еще не понимая, в чем дело, и лишь через несколько секунд до него дошло. Работающий шлем издает жужжание, едва уловимое, на пределе слышимости, а теперь оно исчезло. Чертыхнувшись, лейтенант стащил шлем. Так и есть, крошечный глазок светодиода у нижней кромки потух. Оставалась надежда, что неисправность помогут выявить расфасованные по карманам приборы, но все они точно также не подавали признаков жизни. Это было скверно. Пусть толк от шлема и небольшой, но какую-то защиту он обеспечивал. А лишиться всей аппаратуры, включая коммуникатор, означало примерно то же, что очутиться голым в диком враждебном лесу. Как только лейтенант это представил, ему захотелось на выход. Он даже не произвольно подался назад и замер, оценивая обстановку. Да, уйти можно и никто не упрекнет в м о л о д у ш и е напротив, признают решение правильным. Но вдруг майор совсем рядом. И как потом жить, узнав, что пройти оставалось несчастных 5-7 м е т р о в Стиснув зубы, он двинулся дальше. И уже через несколько шагов впереди о б о з н а ч и л а с ь знакомая фигура. Свирин неподвижно лежал лицом вниз, но что-то в его позе внушало надежду. Жив, с облегчением подумал Малов, переворачивая майора на спину. Шлем, конечно, не работал. Малов снял его и отпихнул в сторону, чтобы не мешался. Свирин лежал с закрытыми глазами, но его ресницы подрагивали, а уголок рта в р е м е н а м и кривился, как от судороги. Это еще терпимо, про себя отметил лейтенант. Ему доводилось видеть людей, которые после психотронного воздействия превращались в п о л у и д и о т о в с пузырящейся слюной на губах. Он крепко взял Свирин на подмышке, собираясь тащить к выходу, и тут его мозг взорвался, словно в черепную коробку забросили пригоршню раскаленных углей. Затем начался кошмар. Человеческая психика, материя хрупкая, не приспособленная для отражения серьезных атак. Добровольцам, чтобы загреметь в госпиталь, хватило нескольких секунд воздействия, возможно, не самого сильного. с в и р и н конечно, продержался намного дольше, не исключено, что все два часа. Закаленный боец, он не ломался даже там, где иные из коллег терпели поражение. Видимо, то, что его в конце концов до канала было поистине чудовищно, и Малов инстинктивно чувствовал, худшее еще впереди. Когда ментальная волна обрушилась на его мозг, в нем, как у любого психика, уже возвышались оборонительные р е д у т ы Они ослабили первый удар, но чтобы сохранить рассудок, требовалось непрерывно возводить новые укрепления. Замешкаешься. Ляжешь рядом с майором. Черные гиганты кривлялись все сильнее и никак не могли дотянуться до жертвы. р а с к о р я ч и в ш и с ь они то и дело касались друг друга, потом начали переплетаться и, наконец, слились в н е ч т о вроде короны, с т р е п е щ у щ и м и как языки пламени, зубцами. Она, в свою очередь, внезапно рассыпалась миллионами к р у г л я ш е й размером с теннисный мячик. Круглиши покатились по площади и погребли под собой Малого. Он упал, забарахтался в шевелящейся массе и вдруг с отвращением понял, что это никакие не мечи, а чертики, толстопузые, с острыми рожками и твердыми копытцами. Ты наш, ты наш, восторженно пищали чертики. Не веришь? Убедись! Мало, в с усилением выпростал руку, коснулся лица и нащупал вместо носа свиной п я т а к Вторая стадия ментального воздействия, когда в п р и д а ч у ко всем галлюцинациям меняешься ты сам. Третья стадия – это уже полное смешение яви и бреда, из которого, если повезет, можно выбраться, а можно навсегда остаться со съехавшей крышей. Он выкарабкивался невыносимо медленно. выставляя в мозгу все новые барьеры в з а м е н т е х что истончались, гнулись и рассыпались в труху. Долгое время ничего не происходило. Потом ч е р т и к и начали звучно лопаться. Сперва по одиночке, затем десятками, сотнями, тысячами, пока не осталось ни одного. Но не успел Мало в о б р а д о в а т ь с я передышки, как площадь пошла складками, вздыбилась, и он четно пытаясь уцепиться за неровности, покатился вниз. Его протащило по изогнутой ребристой трубе, несколько раз перевернуло через голову и вынесло в пещеру, полную зловонных испарений. Здесь пришлось пройти очередные круги ада. Малого о т о л и в а л и хохочущие демоны с перепончатыми крыльями, гигантские кропчатые слезники, скрученные скелеты непонятных существ. полчища ненасытного гнуса, зубастые жабы-переростки и много других мерзких тварей, которым было трудно подобрать земные аналоги. Самого лейтенанта при этом плющило, корёжило, сворачивало в трубку. Он превращался то высохшего карлика, то великана, врастающего головой и руками в свод пещеры. Третья стадия была близка как никогда. Много раз у Малого возникало ощущение, что он навис над огромной чашей с черной маслянистой жидкостью. Сейчас его сознание перельется в нее и наступит вечная тьма. Но каким-то чудом ему удавалось держаться на волоске, а в момент, когда сил уже не осталось, наступила очередная перемена. Внезапно налетел обжигающий горячий ветер. И его порывом м а л о г о зашвырнуло высокий круглый зал, наполненный извилистыми струйками дыма. Сквозь них простукивал массивный черный столб, напоминающий пальму с листьями веерами на длинных черешках. Только росли они неправильно: вместо того, чтобы гордо колыхаться в вышине, заворачивались книзу и у т ы к а л и с ь обратно в ствол. Конечно, и это было всего лишь видение. галлюцинация под стать п р е д ы д у щ и м но внутреннее чутье п о д с к а з а л о Малову, что он в центральной части Афиуры, куполе. Дальше податься некуда, поэтому сейчас произойдет самое важное, или последняя битва, или. Он вгляделся в пальму и вдруг его царапнуло по сердцу. Дерево плотно обхватившее себя листьями. в ы з ы в а л о странную ассоциацию с человеком, который, чтобы не видеть окружающего ужаса, спрятал лицо в ладонях. Словно борьба с н е з в а н н ы м и гостями смертельно утомила пришельца и сквозь напускную воинственность проглянула его подлинная суть. И тут лейтенант Малов понял. Неизвестно, на чем пришелец пересек космическую бездну. Но у самой земли его с р е д с т в о доставки п о т е р п е л о аварию. Он собирался выполнить программу исследований незаметно, завернувшись в силовой кокон, освалился на чужую планету фактически беззащитным. Остатков энергии хватило лишь на то, чтобы плащ невидимка проработал пару дней, и аборигены, обнаружив странный объект, тут же полезли на пролом. Что можно было сделать? только попробовать отбиться с помощью единственных доступных средств — электронной глушилки и ментального поля. А когда стало ясно, что это бесполезно и аборигены все равно не отступятся, осталось лишь скорбно обхватить лицо руками и ждать конца. Малов испытал странное, непонятное, давно забытое чувство. В его груди разливалась теплая волна. А он стоял дурак дураком, впервые за долгое время не зная, что делать. Наконец выбрал один лист, самый нижний, и сосредоточился на нем. Давай, не бойся. Мысленно произнес Малов, снимая возведенные в мозгу редуты и переключаясь в реверсный режим. Пошел потихоньку. Ну. Казалось, минула целая вечность, прежде чем кончики черного веера дрогнули, отлипли от ствола и невыносимо медленно по сантиметру начали подниматься. Когда распрямился последний лист, лейтенант еле держался на ногах. Его шатало так, словно пришлось целый день, как в старину, разгружать вагоны. Хотелось рухнуть на пол. немедленно уснуть и гори оно все синим пламенем. Вместо этого Малов развернулся и то и дело, хватаясь за вновь появившиеся ребра выросты, шагнул в знакомый белесый туман. Свирено он разыскал на удивление быстро. Тот лежал на прежнем месте, но уже с открытыми глазами, словно отходил от тяжелого сна. Товарищ майор. С трудом вороча языком сказал Малов. И наконец тоблаженно опускаясь на землю, добавил: Разрешите доложить.